Глава третья. Солнце заливало весь нижний этаж дома. Антуан достал из холодильника молоко, налил в тарелку смюсли и поставил перед Луи. «Не наливай слишком много, папа, то они совсем размокнут», — заныл Луи, отодвигая отцовскую руку. «Это еще не причина, чтобы проливать молоко на стол», — возразил Антуан, хватаясь за губку, лежащую на бортике раковины. В дверь забарабанили, Антуан прошел через гостиную. Едва дверь приотворилась, решительным шагом вошел матеас в пижаме. «У тебя кофе есть?» «Доброе утро!» «Доброе утро!» — ответил Матиас, усаживаясь рядом с Луи. Мальчик утонул носом в своей тарелке. «Хорошо спал», — поинтересовался Антуан. «Мой левый бок отлично выспался, а правому не хватило места». Отец взял хлеб из корзиночки и щедро намазал его маслом и джемом. «Что привело тебя сюда в столь ранний час?» — осведомился Антуан, ставя перед другом чашку с кофе. «Ты заставил меня эмигрировать в Соединенное Королевство или в Королевство Гулливера». «Что случилось?» «Случилось, что в кухню проник луч солнца, и вдвоем нам стало тесно, поэтому я пришел завтракать к тебе. Мед есть?» «У тебя перед носом». «На самом деле, мне кажется, я понял», — продолжал матес вгрызаясь в бутерброд. «Здесь километры превращаются в мили, цельсий и фаренгейта, а маленькая оборачивается крошечным». «Я два-три раза заходил на чай к соседу, и квартира показалась мне уютной». «Никакая она не уютная, а крошечная». Луи вылез из-за стола и отправился в свою комнату за ранцем. Через минуту он спустился обратно. «Я отвезу сына в школу, если ты не возражаешь. Ты не идешь в магазин?» «Я жду грузовеек с вещами. Тебе помочь?» «Да нет, это займет пару секунд. Всего-то выгрузить два стула и пуфик, и моя хибарка будет забита под завязку». «Как хочешь», — сухо отозвался Антуан. «Захлопни дверь, когда будешь уходить». Маттиас догнал его, когда он уже вышел на крыльцо к Луи. «У тебя есть где-нибудь чистые полотенца? Я приму душ здесь, в моем можно стоять только на одной ноге». «Ты меня достала», — грызнулся Антуан, выходя из дома. Луи забрался в Остин на пассажирское место и сам пристегнул ремень безопасности. «Он действительно достал меня», — проворчал Антуан, выезжая на улицу задним ходом. Грузовик с надписью «Перевозки Деллахью» разворачивался, пытаясь припарковаться рядом с его домом. Десять минут спустя Матиас позвонил Антуану, призывая его на помощь. Он хорошенько захлопнул дверь, как тот его и просил, но его собственные ключи остались лежать на обеденном столе. Ребята из службы перевозки ждали перед домом, а он стоял в пижаме посреди улицы. Антуан высадил Луи в школы и тут же повернул обратно. Представителю компании перевозки «Деллахью» удалось убедить Матиаса дать его бригаде спокойно работать. Размахивая руками и суетясь между грузчиками, он только их задерживал. Представитель пообещал что когда Матиас вечером вернется домой, все будет стоять на местах. Антон подождал, пока Матиас примет душ. Когда он, наконец, был готов, они отбыли вместе в старом кабриолете. «Я подвезу тебя и сразу уеду. Я и так уже здорово опоздал», предупредил Антуан, сворачивая Склервилл Гроув. «Ты едешь к себе в бюро?» — спросил Матиас. «Нет, мне нужно заехать на стройку». «Тогда нет смысла сворачивать к магазину, все равно там слишком воняет краской. Я поеду с тобой». «Ладно, возьму тебя с собой, только веди себя прилично». «Зачем ты это говоришь?» Костин устремился по Олд Бромптон. «Тише ты!» — заорал Матьес. антон сердито покосился на него. «Не так быстро», — продолжал настаивать Матьес. антон воспользовался остановкой на красный свет, и наклонился, чтобы взять портфель, лежащий в ногах у матеса «Может, хватит за меня тормозить?» — осведомился он, выпрямляясь. «Зачем ты положил это мне на колени?» — спросил Матиас. «Открой и посмотри, что там лежит». матес с недуменным видом вытащил какой-то документ. «Разверни его». Едва машина тронулась, архитектурный чертеж облепил лицо матеса который тщетно пытался содрать его с себя на протяжении всего оставшегося пути. Наконец Антуан припарковался у края тротуара перед портиком истёсанного камня. Кованая чугунная решётка отгораживала тупик. Он забрал свой чертёж и вылез из Остина. По обе стороны извилистые дорожки бывшие конюшни были переоборудованы в маленькие коттеджи. Раскрашенные фасады сплошь заросли вьющимися розами. Волнистые крыши были выложены деревянной черепицей или шифером. В глубине переулка одно здание возвышалось над остальными. Несколько ступенек вели к массивной дубовой двери. Антуан поднялся к входу и поторопил друга, который тащился сзади. «Надеюсь, крыс там нет?» — подходя, спросил Матьес. «Заходи». Матьес увидел огромное пространство, залитое светом из больших окон, где трудились несколько рабочих. Расположенная в центре лестница вела на второй этаж. Высокий мужчина с непринужденным видом подошел к ним, держа в руке чертеж. «Все ждут вас!» «Шотландец по отцу!» Нормандец по матери, чуть старше тридцати, Маккензи говорил по-французски с легким акцентом, не оставлявшим сомнений в его смешанном происхождении. Указав на мезанин он спросил Антуана. «Ну, вы приняли решение?» «Еще нет», — ответил тот. «Я никак не успею получить саноборудование вовремя. Мне нужно сделать заказ самое позднее, сегодня вечером». Матиас подошел к ним. «Извините», — рассерженно бросил он, «ты заставил меня проехать через весь Лондон, чтобы я помог тебе решить проблему с сортирами?» «Помолчи минутку», — оборвал его Антуан и снова повернулся к инженеру. «Ваши поставщики у меня уже в печенках, Маккензи». «У меня они тоже в печенках, эти ваши поставщики», — заявил Матиас, зевая. Антуан полоснул друга взглядом, Матиас расхохотался. «Ладно, я возьму твою машину, а ты попросишь своего инженера подвезти тебя. Хорошо, Маккензи?» Антон удержал Матиаса за рукав и притянул к себе. «Мне нужно знать твое мнение. Два или четыре?» «Сортира?» «Это бывший каретный сарай, который агентство купило в прошлом году. Я думаю, как лучше разделить его на две квартиры или на четыре?» Матиас, огляделся вокруг, задрал нос к мезонину, потом еще раз повернулся вокруг своей оси и уперся руками в бока. «Одну». «Ладно, бери машину». «Ты меня спросил», — я ответил. Антон оставил его и подошел к каменщикам, которые копошились у старинного камина, пытаясь его разобрать. отец еще раз оглядел помещение, вскарабкался на второй этаж, ознакомился с чертежом, вывешенным на стене, вернулся к балюстраде мезонина, широко раскинул руки и воскликнул громовым голосом. «Одна квартира, два сортира, и все счастливы!» Изумленные рабочие задрали головы, а бедный Антуан в отчаянии схватился руками за свою собственную. «Матиас, я работаю!» — заорал он. «Я тоже работаю!» Перескакивая через ступеньки, Антуан вбежал наверх к Матиасу. Что ты здесь устраиваешь? У меня идея. Внизу ты делаешь нам один большой зал, а здесь разделим этаж на две части по вертикали, добавил Матиас, проводя руками воображаемую разделительную полосу. По вертикали? устало переспросил Антуан. «Еще с тех пор, когда мы под стол пешком ходили, сколько раз мы мечтали жить под одной крышей. «Ты сейчас холост, я тоже. Вот тебе случаи лучше не придумаешь». Матяз раскинул руки крестом, снова изображая раздел по вертикали. «Мы давно уже вылезли из-под того стола. А если кто-то из нас придет домой с женщиной, как мы ее разделим?» Смеясь, прошептал Антуан. «Ну и что? Если кто-то из нас вернется с женщиной, он вернется...» — Куда-нибудь в другое место. — Хочешь сказать, никаких женщин в доме? — Вот именно, — заявил Матеус, чуть шире разводя руки. — Посмотри, — добавил он, размахивая чертежом. — Я, конечно, не архитектор, но даже я могу представить, какое райское местечко можно из этого сотворить. — Ладно, витай в своем раю, а у меня еще куча дел, — прервал его Антуан, выхватывая чертеж спускайся обратно, Антуан сочувственно обернулся к Матиасу. «Постарайся переварить свой развод раз и навсегда, а мне дай спокойно работать». Матиас подбежал к балюстраде, чтобы окликнуть Антуана, который уже о чем-то заговорил с Маккензи. «Вы с твоей женой когда-нибудь понимали друг друга так хорошо, как мы с тобой последние 15 лет? Разве наши дети несчастливы, когда мы все вместе уезжаем на каникулы. Ты же сам прекрасно знаешь, что всё у нас получится», — убеждал Матес. Ошеломленные рабочие застыли, бросив свои дела, пока шел этот разговор. Один принялся подметать, другой углубился в техническую документацию, третий протирал инструмент. Разъяренный Антуан оставил своего инженера и выскочил из здания в тупичок. Матья скатился по лестнице, добродушно подмигнул Маккензи и присоединился к другу, который уже сидел в машине. «Не понимаю, с чего ты завелся. Мне кажется, это прекрасная мысль. Ну, конечно, тебе-то что, это ведь не ты переехал в стенной шкаф». «Залезай, или я ставлю тебя здесь?» — рявкнул Антуан, распахивая дверцу. Маккензи несся за ним, размахивая руками. Запыхавшись, он спросил, не могли бы они прихватить его с собой, а то у него тьма работы в бюро. Матиас вылез из машины, чтобы инженер мог забраться внутрь. Несмотря на свой рост, Маккензи сумел как-то разместиться на жалком подобии заднего сиденья, и Остин устремился в лабиринт лондонских улиц. С того момента, как они выехали из тупичка, антон не сказал ни слова. Костин припарковался на Бьют-стрит перед французскими книгами. Маттиас наклонил переднее сиденье, чтобы выпустить Маккензи, но тот, задумавшись, не тронулся с места. «Вообще-то», — пробормотал Маккензи, «если вы будете жить вместе, мою команду это устроит». До вечера, дорогой, и бросил развеселившийся Маттиас, удаляясь. Антуан тут же догнал его. «Немедленно забудь все это». Мы так уже соседи, куда дальше, верно? Но каждый живет у себя, это же совсем не то. Да что на тебя нашло?» Озабоченно поинтересовался Антуан. «Проблема не в том, что ты холостяк. Проблема, как жить одному». но в этом и заключается принцип холостяцкой жизни. И потом мы живем не одни, с нами наши дети. Одни. Ты так и будешь повторять? «Я хочу жить в доме, где смеются дети». Хочу возвращаться после работы туда, где кипит жизнь. И не хочу больше тоскливых воскресений. Хочу уикендов со смеющимися детьми. Ты повторяешься. И что, тебе не нравится, когда они смеются два раза подряд? Тебе до такой степени одиноко?» Спросил Антуан. «Ладно, иди работай. Эту Маккензи уже заснул в машине». Бросил Маттиас, заходя в свой магазин. Антуан прошел следом, И преградил ему дорогу. А какой мой интерес в том, чтобы мы жили под одной крышей? отец наклонился подобрать почту, которую курьер подсунул под дверь. Не знаю, уж научишь меня, наконец, готовить? Именно это я имел в виду. Ты никогда не изменишься, — заключил Антуан, уходя. Наймем няню. И чем мы рискуем, кроме пары веселых минут? Я против няни проворчал антуан направляясь к машине я уже лишился его матери не хватало только чтобы в один прекрасный день и сын ушел от меня потому что я им не занимался он уселся за руль и включил зажигание рядом похрапывал маккензи уткнувшись носом в служебную записку скрестив руки на груди мате окликнул антуана с порога магазина ты куда твое бюро напротив антон растолкал маккензи Я открыл дверцу. «А вы-то что здесь делаете? Я думал, у вас тьма работы». Из своего магазинчика Софи наблюдала за разыгравшейся сценой. Покачав головой, она вернулась в подсобку.